Коломенская верста Лет 50 назад выражение «коломенская верста» употреблялось в живой речи без тени сомнения в том, что кто-то не поймет его. В толковом словаре русского языка 1935 года Дмитрия Николаевича Ушакова оно снабжено пометой «разг», что значит «разговорное». Высокий человек, оказавшийся в первых рядах толпы, глазеющий на что-то и загораживающий обзор стоящим сзади, почти наверняка мог услышать в свой адрес «Эй ты, верста коломенская!» Сейчас из живой речи коломенская верста ушла в газетно-журнальные подборки «Знаете ли вы?» и «Это интересно!» в специальные фразеологические словари. Но, возможно, она вернется в живую речь поскольку сейчас уже заметно возрождение интереса к классической русской и советской литературе, а там она встречается в произведениях многих авторов. «Чрезвычайно высокие верзила» объясняет значение выражения с версту Дмитрий Николаевич Ушаков, а Сергей Васильевич Максимов в своей книге «Крылатые слова. 1890 год» объясняет, что человека высокого роста на севере называют жердяем и долгаем, в других губерниях – верзилой и долговязым, а московские люди – коломенской верстой. Подмосковное село Коломенское самим своим названием, однокоренным со словом «околица», показывает, что находится на окраине, но уже полвека как оно вошло в черту города – к счастью, сохранив некоторые свои исторические памятники. Сейчас Коломенская – историко-архитектурный заповедник. Коломенское издавна принадлежала московским князьям, и самое давнее упоминание о нем в документах относится к 1328 году и содержится в завещании Ивана Калиты, который завещал Коломенское своему младшему сыну Андрею. А заселены эти места были намного раньше. Археологи обнаружили здесь поселение людей конца тысячелетия до нашей эры, первых веков нашей эры. Московские князья наезжали в Коломенское, живали там. Дмитрий Донской останавливался в нем, возвращаясь с Куликовской битвы. Иван Грозный построил здесь себе потешный, то есть увеселительный дворец. Но наибольший расцвет Коломенского приходится на середину 17 века, на царствование Алексея Михайловича, который сделал это село своей постоянной летней резиденцией. В Коломенском провел детство Петр I. Существует мнение, что он там и родился. Знаменитый поэт и драматург 18 века Александр Петрович Сумароков посвятил Коломенскому стихотворение, в котором писал. Российский Вифлеем, Коломенское село, которое Петра на свет произвело. В историко-архитектурном заповеднике Коломенском сохранились памятники разных эпох. В Волосовом овраге лежит камень-валун причудливой формы, который, как утверждает предание, почитали местные жители-язычники в дохристианские времена. Сохранилась церковь Вознесения, поставленная на высоком берегу в 1532 году великим князем Василием III. О ней летописец пишет Беже церковь та велми чудна, высотою и красотою, такова не бывало прежде всего на Руси». В XVI веке построена и церковь Иоанна Предтечи. Некоторые историки архитектуры считают, что ее строил замечательный древнерусский зодчий Барма, создатель храма Василия Блаженного на Красной площади. От 17 века, времени царя Алексея Михайловича, остались белокаменные парадные въездные передние ворота с часовой башней, церковь Казанской иконы Божьей Матери, водовзводная башня. К сожалению, до нас не дошел дворец Алексея Михайловича, главная его постройка в Коломенском, предмет его забот и гордости. Но сохранились рисунки дворца и описание, по которым мы можем его себе представить. Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца, построенного целиком из дерева, восхищались современники, россияне и иностранцы. Он представлял собой прихотливое, на поверхностный взгляд случайное, но в действительности глубоко обдуманное скопище теремов, башенок, переходов, синей, гульбищ, завершающихся самыми разнообразными по форме крышами – шатрами, кубами, луковицами, шлемами, бочками. Окна были обрамлены резными наличниками, кровли украшены железными позолоченными подзорами, флюгерами и прапорами флажками. Коломенский дворец поражал также и своей обширностью, в нем было 270 помещений. Внутри он был расписан хитрой росписью, цветами, травами, фигурами, изображавшими страны света, времена года, знаки зодиака, картинами на сюжеты древней истории и Библии. Многие живописные работы исполнил лучший тогдашний живописец Симон Ушаков. Под стать была и мебель. Резные, мраморные и полированные, на китайское дело, столы, стулья, скамьи. Печи облицованы цветными изразцами. Во дворце было собрано много диковин. Одна из них – механические звери, львы которые под действием скрытого механизма разевали пасти и рыкали. Придворный поэт Алексея Михайловича, ученый-монах Симеон Полоцкий, написал приветственные стихи на благополучное вселение царя в новый дворец, придивную хитростью, причудную красотою в селе Коломенском новосозданной, и назвал его «восьмым чудом света». Окна, яко звезд лик в небе сияет, Дорогая слюда, что сребро блестает, Множество жилищ градове равнится, Все же прекрасны, кто не удивится. Единым словом дом есть совершенный, Царю велику достойне строенный. По царской чести и дом зело честный, Несть лучше его, разве дом небесный? Семь дивных вещей древний мир читаше, Осьмый див сей дом время имот наше. Надо бы на отметить, что это стихотворение Симеона Полоцкого открывает собою поэтическую летопись древней столицы. В нем впервые в русской поэзии дано стихотворное описание замечательного московского архитектурного сооружения. Коломенская царская усадьба занимала большую территорию. Вокруг дворца были разведены сады, устроен парк, выкопаны пруды, в которых разводили карасей для царского стола. В усадьбе было все нужное для хозяйственных надобностей и для прохлады то есть для отдыха и развлечения. Уделяя большое внимание самому Коломенскому, Алексей Михайлович озаботился и о дороге, ведущей к нему из Кремля. Ее поправили, где надо подсыпали, положили гати, построили мосты. На Руси обычно в зимнее время, когда снег заметал дорогу, вдоль нее ставили вехи, шесты, жерди с пучком соломы чтобы путник не сбился с дороги. Но вдоль Коломенской дороги были установлены в новинку и диковинку постоянные верстовые столбы. По преданиям, были они чрезвычайно высоки, в две сажени. Сажень в те времена имела немного больше двух метров. Значит, Коломенский столб имел в высоту 4 метра. В связи с установкой столбов вдоль дороги возник шутливый рассказ. Ехал запорожский казак по полю, а дорога в Коломенское шла в основном по равнине. Задел за столб, осердился. Аж на проехать стало не можно, наставили москали верстов на дороге. А москвичи стали сравнивать с Коломенской верстой человека очень высокого роста. Алексей Николаевич Толстой, полагая, что эта пословица употреблялась и в царском обиходе, вкладывает в уста царевны Софьи в романе Петр I такие слова о Петре: Ему уж пятнадцатый годок пошел, вытянулся с Коломенскую версту. Так что мы можем считать иллюстрации к Коломенской версте Изображение Петра I в рост восковую персону из Эрмитажа. Или на замечательной картине Валентина Александровича Серова «Петр I», где царь идет против ветра по взморью на фоне строящегося Петербурга.